Глава третья. Прояснение и затмение. Анжел Расс отправился на разведку. Он вышел через переулок мон прижимаясь к стенам домов. Бунтовщики, надо заметить, были полны надежды на успех. Удача, с которой им удалось отбить ночную атаку, до такой степени воодушевила их, что они без малейшего страха ждали новой атаки на рассвете. Анжел Расс вернулся.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 Эти слова рассеяли мрачные мысли повстанцев, находившихся на баррикаде, и все приветствовали их радостными восклицаниями. Имя человека, сказавшего это, так и осталось неизвестным. Это был, наверное, какой-нибудь простой блузник, безвестный пролетарий, забытый герой мгновения, тот представитель великого анонима массы, который является составной частью событий, знаменующих собой политические перевороты и социальные революции.